Глава 7. Невеселый вечер в Красном селе оканчивается малым утешением. Государь прибыл в Красное село, охваченное самыми мрачными настроениями. Переезд сюда был подобен бегству из собственной столицы. Лишь Софья с покорностью и даже как бы пониманием восприняла его решение сжечь посад но ее преданности и смирения сейчас ему было слишком мало. Никто, кроме Софьи, не был готов к такому деянию великого князя. Во всех чувствовалось осуждение, и в тех, кто стоял за сражение с ханом, и в сторонниках примирения и выплаты задолженной дани. Лишь он один да двое трое не хотели ни первого, ни второго. Конечно, прекрасно было бы дать решительную битву, и победить в ней, но так хотелось избежать великого кровопролития, доказать, что все его летние и осенние хитрости направлены были на бескровную победу, и уж, конечно, никоим образом не ложились на душу мысли о мире и выплате. Непогода усилилась, пошел снег, и знаменитые красносельские пруды сделались черными среди белых оснеженных берегов. Иван ехал верхом, и ветер швырял ему в лицо снежные мокрые хлопья. Его сопровождали Дьеки, Курицын и Мамарев, да брат Андрей. За ними в огромном Рыдване ехала Софья с детьми, няньками и протопопом Алексием, настоятелем Успенского храма. Остальные, все, кто вчера прибыл вместе с великим князем на Москву, покинуты были в Кремле с тем, чтобы распоряжаться расселением там людей и размещением их имущества. Кроме того, на ощеру и Мамона была возложена важная задача — завтра собрать как можно большее войско пехоты и подготовить к походу на Угру. А послезавтра Иван Васильевич намеревался с этим ополчением покинуть Красное село и возвращаться на свидание с Ахматом, будь он неладен. В Красном государе встречали друзья-сокольники Демьян и Куприян, с которыми он так часто бывало охотился в богатой дичью и весьма обширной роще, раскинувшейся за селом на много верст. Теперь нелепо было бы и помыслить о какой-никакой охоте, каков покровок-то выдался. «Самое неохочее времечко, государь Свет Васильевич», — сказал ласково Куприян. У меня теперь иная охота, ответил Иван. Понятное дело, молвил Демьян. И соколы иные, и дичь другая. Много ли набили? Достаточно, буркнул государь хмуро. Войдя в просторный дом свой, трижды перекрестился на образа, велел накрывать стол, допадать да любимого своего здешнего меда, от которого хмель особенный, размягчающий, сонный. Очень хорош сей напиток после охоты, когда сердце никак не может утихомириться, в глазах так и ширяют соколики, так и прыскают перья, сбиваемой ими дичи, и трудно уснуть. А выпьешь красносельского метку и обволакиваешься темно-бурым хмелем, надежно смежающим вежды. Теперь же и подавно необходим был государеву сердца хмельной медовый упокой. Мед, производимый под личным присмотром сокольника Демьяна, давно поджидал своего любителя. Покуда великая княгиня укладывала малышей в отведенных ей и им покоях, Иван выпил единым духом полбратины медовухи, не дожидаясь, пока протопоп Алексии закончит, «Днесь благоверние людие, светло празднуем!» Потом все вместе пропели величание. В Иване пробудился внезапный и острый голод. Он и сам удивлялся, что и в такие невеселые часы ему никогда не отказывало желание вкушать пищу. А добропорядочного московского брюха так и не нарастил, как не старался. «О, ну, Андрюша, да чё ж хорош животок!» Люба дорого поглядеть. Иван потребовал навалить ему на блюдо тетеревятинки с шафраном, да рябчиков со сливами. Принялся закусывать, попивая медок. Застелив желудок, оторвался от еды и промолвил. А на Москве-то посад жгут ныне. Вот как братцы. — Вон, а! — разинул рот, откладывая в сторонку куриную ногу, Что же, придет ахматка? спросил Демьян. Не придет, не пущу, стукнул кулаком по столу Иван. Однако же береженого бог бережет. Беспечного нож стережет, добавил Андрей, услаждаясь куском рассольной петушатины. Дичь да кур в красном селе тоже умели готовить так, как нигде больше. Пальчики оближешь. И, погоревав несколько минут о своей беде, государь опять принялся за еду, чувствуя новый прилив слюны. — А вот не смешно ли, — заговорил дьяк Федор, — что родитель мой, оприч христианского имени, нарекал меня еще и соколом? — Кто ж того не знает, что ты у нас сокол-курицын, — рассмеялся Иван. Понимая, что верный дьяк желает его малость развеять. Только у брата твоего еще смешнее, волк курицын. Чем же смешнее? А тем, что при особом божьем попущении курица еще может соколиное яичко снести. А вот волка родить это уж! Иван оглядел лица сидящих с ним за столом. Все с трудом заставили себя отвлечься от угрюмых мыслей о сожжении посада, и, вообразив себе всю нелепость рождения волчат у курицы, невесело посмеялись. «Однако ж слыхивал я», — заговорил Куприян, — «будто латынян волчица родила и выкормила. То бишь тех первых, от которых латыны пошли, Мома и Римом, что ли, звали их, «Гога и магога!» — усмехнулся Андрей. «Ромул и Рем, поправил протопоп. «И не родила, а токма выпистывала!» «А вот мы теперь у нашей княгинюшки спросим!» — приветливым голосом сказал Иван, увидев входящую Софью. «Садись, милушка, ко мне поближе. Закуси, выпей. Уснули?» «Как заговоренные!» Налейте мне медовухи, что ли? — Скажи-ка, Деспенко, Ромула и Рема, прародителей латинских, волчица родила или только вскормила? — спросил Иван. — По поверью, только вскормила и взлелеяла, — ответила Софья, отпевая из пенящейся кружки. Вдруг глаза ее сверкнули веселым огоньком. Иван угадал, что и она хочет чем-то повеселить, отвлечь от тягостных мыслей. А вот, впрочем, иные древние сочинители, к сонму которых принадлежит и знаменитый грек Плутархас, утверждают, что то вовсе была и не волчица. «А кто же?» — с любопытством в голосе спросил великий князь. «Волокитка», — сказала Софья и смущенно потупила взор. «Да ну!» — удивился Андрей. потоскушка. «Государь вон смеется. Он знает» сказала великая княгиня. «Знаю, знаю», — со смехом отвечал Иван Васильевич. «По-латински речется «лупа» — сиречь по-нашему и волчица, и волочайка». По самому точному ихнему преданию, Ромула и Рема вскормила и вырастила некая продажная баба по имени Акка. «Акка Лоренция», — добавила Софья. «Вот-вот». Продолжил Иван, а уж потом, пользуясь хитроумностью латинского наречия, для благоприличия стали говорить, что не волочайка, а волчица. Заметим, что и у нас сии слова похожи. Однако ж мы ни от той и ни от другой не ведем родословие свое, сказал дияк Маморев. Слава тебе, Господи, перекрестился Демьян. А так каково речется, от кого мы-то? — полюбопытствовал Куприян. — Правда ли, что от самой Богородицы? — спросил Демьян. — Не дурно бы, — крякнул протопоп. — Мы от Славена и от Руса, вождей великих, от Рюрика, — сказал Иван Васильевич, чувствуя в душе накат новой тоски по сожженному посаду и церкви Иоанна Златоуста. «А Москва откуда?» — спросил Куприян. «Слыхано, прежде там, где ныне Кремль, была берлога большая. В ней жила медвежья вдова, она-то и выкормила первых москвичей». «Это байки!» — махнул рукой Курицын. «А может и так», — возразил Иван. «Я от кого-то слыхивал, что по черемисски медведица так и будет Москва». — Но мы же не черемисы, — возмутился Андрей. — Так может, та медведица из черемисских земель пришла, — предположил Куприян, — раз она вдовая была. Подали перепелов в чесночной подливе. Государь молча ел нахмурясь. Ноздри его тревожно принюхивались. Казалось, вот-вот потянет дымом с сожженного посада. «Завтра, Софьюшка, прибудут ховрины», — заговорил великий князь после долгого общего молчания. «Привезут казну. После моего отбытия ты с детишками и казной отправишься в Дмитров. Ховрины тебя сопроводят. Охраны дам человек двадцать». «Слушаюсь, государь», — вежливо ответила Деспина. «В Дмитрове проследи, как разместились наши посадские погорельцы». «Удобно ли им там, сытно ли?» — продолжал Иван. «И лишь когда удостоверишься, что все хорошо, отправляйся с сынами и казной дальше, в том же сопровождении, до самого Белозерского монастыря. Я отписал игумену, он тебя примет и спрячет. От братьев вести хорошие, и, кажись, хотят замириться со мной, вместе бить татар. Но там, кто знает, куда их нечистый повернет, Вдруг снов заирепенится. Им же любое лыко в строку, скажут, посад сжег, в Дмитров москвичей выгнал. Да еще припомнят, что Дмитровский удел выморочный брата Юрьи, мог бы и им, а не мне достаться. Черт их не знает, дураков окаянных, да и мало ли иных врагов у меня. Все поняла государь, снова тихо ответила Софья. Хмель медовый только теперь стал понемногу пробирать Ивана. В груди разлилось тепло, предвещающее сон. Вошедший слуга доложил. — Государю игумен просится. Вмиг сон так и отпрыгнул. — Геннадий! — радостно воскликнул Иван. — Зови немедля. Он ждал, что чудовский архимандрит не замедлит с приездом, и пусть нелегок будет разговор, Все же это будет лучше, нежели он не соизволит явиться. В Геннадии Иван был уверен как ни в ком и ждал его с нетерпением. Но это оказался не Геннадий. Лет сорока высокий и красивый монах вошел в светлицу, чинно перекрестился на образа, низко поклонился, поздоровался. Здравия и спасение души государю Иоанну Васильевичу желаю. «Кто ты, Калугер, и с чем пожаловал?» — спросил великий князь. «Может, слышали обо мне?» — сказал монах. а есмь Иосиф, игумен Володской обители, мной же самим и основанный». «Знаемый подвижник», — сказал Иван, — «садись с нами, давно хотел поговорить с тобою». «Говорят, знаки чудес имеешь». «Громко сказано», — садясь за стол, ответил игумен но сегодня пришел к тебе именно поведать о некоем чудесном видении. Только теперь Иван дал себе труд, как следует разглядеть пришельцам. Это был не старый, кажется, одних лет с Иваном человек, высоколобый с залысинами, окладистой бородой, рано тронутой сединами. Одет он был как нищий, которому когда-то давным-давно по случаю досталось монашеское одеяние, и он носит его за неимением иного, и износил в пух и прах. У государя мелькнуло сомнение, а точно ли это игумен? Но в следующий же миг припомнилось, именно так и говорили об Иосифе Волоцком, что он одевается как нищий. — Сдается мне мы одного возраста? — спросил Иван-монаха. — Год в год, государь, — кивнул Иосиф, — как и ты, с сорок восьмого года я. Шесть тысяч девятьсот сорок восьмой год от сотворения мира или тысяча четыреста сороковой год от Рождества Христова. Примечание редакции. В миру был Иваном тоже, как ты, Иваном Ивановичем Саниным. В год кончины святителя Ионы увидел его во сне, и он сказал мне, ты наш, ступай в Боровск и постригись у Пафнутия. Я так и поступил по его велению. Долго был в повиновении у святого Пафнутия Боровского. А после его смерти с некоторыми из братьев, желавших, как и я, более строгого устава, удалился в Волоцкие леса, где в прошлом году построил обитель свою. — Разве же в Боровском монастыре мало строгости было? — с недоверием спросил протопоп Алексий. — Игумен Иосиф отчего-то не удостоил его никакого ответа, посмотрел на Успенского настоятеля строго и, вновь повернув лицо к великому князю, продолжил. Я пришел не о строгостях монашеской жизни беседовать, а поведать о том, что мною увиделось во сне девять дней назад. Было поминовение пророка Ионы, а также пресвитера Ионы Палестинского. И в ту ночь во сне явился мне снова святитель Иона, с той самой Епитрахилью, под коей он вез тебя, государь, из Мурома к Шемяке в Переславль, а оттуда далее в Углич. Сердце у Ивана все дрогнуло от мгновенно нахлынувшего воспоминания. Иосиф продолжал. «И снилось мне, будто встреча происходит в Боровской обители». От коей рукой подать до тех мест, где ты со своим войском стоишь, супротив Ахмата. И вот молвит мне Иона, ступай к великому князю и повесь сию и Петрахиль меж ним и огорянами над рекой Угрой. Пусть Иоанн ничего не убоится, и Петрахиль моя защитит его и пригреет, ею во славу Христа Бога нашего посрамлен будет царь Ордынский. «Где же она, Епитрахиль Ионина?» — с легкой усмешкой спросил Дьяк Курицын. «Я чаю ризничей Успенского храма. Выдал ее тебе?» «Без моего ведома не выдал бы», — хмуро фыркнул протопресвитер алексей Иосиф даже не взглянул ни на Дьяка, ни на настоятеля Успенского, помолчал с минуту и дальше священные Епитрахиль Ионы, как я полагаю, уже висит над угрой. Я же почел за долг свой отправиться к тебе и сообщить о видении, зная, что святитель Иона доселе жив в душе твоей, государь. Дойдя до Можайска, заслышал, что ты уже на Москву отправился, повернул стопы, и вот я здесь. — Как хорошо! — не утерпела воскликнуть княгиня. «Зря, значит, я посад пожег», — хмуро покачал головой Иван. «Поздно ты, Калугер, притек». «На все воля Божья», — вздохнул Иосиф. «А посад? Еще краше построишь, и Кремль твой засияет, только...» «Что только, говори, коль уж начал». «Только ты поменьше доверяй тем, кто сейчас за одним столом с тобой сидит». — смело отмечал игумен. — И не держи зла на тех, кто сейчас не с тобой. Вот мое слово. Ты уж, государь, хочешь гневайся на меня, хочешь не гневайся. — Ну и ну, немного ль берешь на себя, — возмутился протопоп Алексий. — И мне, значит, не доверять? — обиделся Андрей Васильевич. — Брату Андрею доверяй всецело, — с горячностью поспешил поправить свой приговор Иосиф. Два чувства боролись в Иване. Он тоже был возмущен резкостью суда этого нищенски одетого монаха, но в то же время словно бы убоялся его. В глазах Иосифа светилось нечто подобное тому, что наполняло несравненный взгляд святителя Ионы. О жене своей могу я доверять? Спросил он наконец. Сейчас можешь, а впредь гляди. «Лампада сия на ветру!» — сказал Игумен и потупил взор. Ага, все-таки смутился. Иван посмотрел на Софью, та сидела, сжав губы. «Спаси, Христос!» — сказал Иосифу, великий князь. «И за Ипитрахиль тебе спасибо, и за суд строгий. Но более не хочу тебя задерживать». Ибо ты сам сказал, не доверяя сидящим с тобой за одним столом. А ведь и ты сидишь тут. Ступай с Богом, Калугер. Когда Иосиф исчез, первым осмелился вслух возмутиться дьяк Курицын. Ишь ты, лампада на ветру! Помнится писано, что при короле Франков Карле был некий умник именем Альквин. Он все твердил, человек, аки лампада на ветру. — Ну и что ты хочешь этим сказать? — спросил великий князь. — Да ничего, — фыркнул Курицын. — Больно много на Руси умников. — Так ведь и ты, Федя, умником слывешь, — молвила Софья. — Я никого не обижаю и не сую свой нос куда не следует, — пробурчал Дьяк. — Ладно, — махнул рукой Иван Васильевич, — Калугер тоже мог ошибиться. — Но про Епитрахиль он хорошо сказал. «Я так и увидел, будто в Яве, как она зависла над Угрой, большая, светлая. Не обижайтесь на него и не думайте, что отныне я всем вам доверять перестану. Слышите, вы, наливайте мне еще медовухи!» Вскоре обильный обед и главный красносельский медок подействовали на государя. Вдвоем с Софьей он отправился в спаленку искать после обеденного отдыха. Полюбившись с женою, Иван Васильевич проспал до самых вечерних сумерек, а когда вышел на свежий воздух, ни дождя, ни снега, ни ветра не было и в помине. Со стороны Москвы тянуло запахом дыма, но не сильно. Сквозь нависшие тучи на западе едва-едва прорезывались последние лучи солнца. Таков был грустный Покровский вечер. Появились Патрикеевы с докладом о том, что все приказы государя выполнены, посад догорает, люди из Карп вывезены частично в Кремль, частично в Дмитров. Тоска снова поселилась в душе великого князя. Даже воспоминания о посещении Володского игумена и о принесенной им незримой Епитрахиле не утешало его. Теперь он был уверен, что зря сжег посад. Сев на своего коня, он в одиночестве прокатился вокруг Красного села. Снег быстро таял, и всюду была грязь грязью. С перепачканной комьями из-под копыт спиною, Иван возвратился в свой здешний дом. Сняв с себя заляпанный до самого кабеняка охобень, снова сел за стол. Но ничего ему не хотелось ни пить, ни есть. Скорее бы назад на Угру. Погибнуть от татарской стрелы, дать битву. Охабень — старинная верхняя долгая одежда с прорехами под рукавами и четырехугольным откидным воротом кабиняком. Примечание редакции. Государь! Войдя в светлицу со смехом, сказал Курицын. «Там тебе последнего груздя принесли, говорят, просил. Вчерашний уволень, да с ним еще двое таких же пентюхов. Пустить, что ли?» Государь сидел за столом с Демьяном да де Куприяном. Посмотрев на их недоуменные рожи, усмехнулся. «Волоки! Сейчас мы их судить будем!» Вошли губоед... Шурин его, Агафон и сосед Лапоть бухнулись лбами в пол. — Ну, — строго прорычал великий князь, — где грусть? — Он того, — забормотал в ответ первым Лапоть, — погорячился. То есть грусть он последний, деревянный. — Как так деревянный? — рыкнул Куприян Сокольник. — Как так деревянный? — вопросил Иван Васильевич. Не слухай ты его, надежи, государь! Едва не плача, взмолился Никита Губоед. Принес я груздя последнего, вот он! На стол перед государем был возложен причудливейший грусть. Что за чудо-юдо? — подивился Иван. Эк, невидаль, грусть! — возмутился сокольник Демьян. — Точно ли что он самый что ни наесть, а распоследний? — спросил великий князь. — А как же? — воскликнул губоед. — Агуня, читай грамоту. Агафон стоял ни жив, ни мертв и молча взирал на государя. Глаза у него были слюдяные. «Толкните -ка — Толкните-ка его! — приказал Иван Васильевич. Агафона толкнули, и он негнущимися руками извлек из своей сумы бересту. Стал читать, но не мог, изо рта доносились одни нечленораздельные мычания. — Он что, не мтырь у вас? — спросил великий князь. — Федор, прочти, что там они своими курьими лапами накопали. Курицын взял из рук Агафона грамоту и прочел вслух громко. — Сие чудное изгубище, иначе рекомое грибом груздем, деревянно и последнее бысть в лесах наших московских. Челом бьем. Во как! Чего удумали стервы? Да где ж она деревянна? — удивился государь. Губа как губа, на обыкновеннейший гриб, только с причудами. — Деревянный у меня! — сказал лапоть. — Вот! Появилось и его произведение. Тут все подивились искусству резчика. Безделица, а как славно выточено! «Ну, добро, христиане!» — молвил государь со смехом в голосе. «Не буду вас казнить, буду миловать». «Чего желаете в ответ на поминки принесенные?» «Ты, грамотей говори первый». «Он не скажет, у него язык отсох», — отвечал вместо Агафона свояк. «Он мне Шуриным приходится, жены моей, братом». «Я знаю, чего ему хочется». «Говорят, батюшка-государь, есть такая голубиная книга. Нельзя ли ему ее?» хм, «Голубиная?» — хмыкнул Иван Васильевич. «Есть такая». «Да токма она не вашего ума». Да и запрещено ее чести. Скажу великой княгине, ежели имеются при ней книги, одну она подарит. А тебе чего, грибовед? Мне-то, растерялся мужик, а мне ничего не надобно. Только бы позволил мне к твоему двору наилучшие грибы приносить. — Это хорошо, — сказал государь, — назначаю тебя моим главным... Княжеским грибничим. Федор, запиши. Ай! воскликнул вне себя от радости губоед и, вновь, упав на колени, стукнулся лбом об пол. — Ну, а ты, резчик, обратился Иван к лаптю, будущей весной, приходи ко мне на Москву. Буду новый дворец себе строить. Мне такой умелец пригодится. От барина тебя освобожу, жалованье дам. Придешь? Можно было и не спрашивать. Лапоть повторил подвиг губоеда, тоже бухнулся опол. Глядя на этих чудаков, Иван впервые за весь день почувствовал глубокое облегчение. Странно, не и Петрохиль незримая, таинственно принесенное Волоцким игуменным Иосифом, и уже даже повисшая над угрою, а именно эти трое смешных мужиков развеселили государя хотя казалось бы какой пустяк эх вы лампады на ветру сказал государь садитесь за мой стол так и быть будем вместе ужинать пади ни разу с великими князьями за одним столом не едали а Курицын, мамрев велите подавать новых блюд сюда — Да медовухи, да покрепче чего-нибудь. Дозовите да сюда великую княгиню, Патрикеевых. — Там еще бава с Аристотелем прибыли, — сказал Маморев. — О, зело добро! И их звать! Полно нам горе мыкать! — Государь-батюшка, — шепнул губоед, извлекая свою посудину, в которой еще что-то плескалось на донышке. — Не пекись о нас! Мы со своим пришли. — Да они еще и со своим пришли, — расхохотался Иван. — Ну, налейте мне вашего попробовать. — И это все маловато, а вкусно. Вишневка. Я вишенье страсть как люблю. Кто делал? — Я, — признался губоед. Он подтвердил Шурин, впервые обретя дар речи. Ну — так каприч грибов. Будешь мне и это поставлять. Я за наградой не постою, — сказал великий князь. Нечто мне трудно, — улыбался губоед. Она у меня как будто сама собою и сделывается, медовушка сия, и не слабенько. Хорошо бы княжеской теперь отведать, какова супротив моей. Вокруг стола рассаживались новые гости, удивленно взирая на трех простецких мужичков, сидящих напротив государя. Вдруг вспомнились слова Иосифа Волоцкого про то, что он новый посад краша прежнего построит, и сделалось еще веселее, как кофе гумента, а одет хуже мужичков этих, не в пример хуже. «Ну, — государь поднял свою братину, — выпьем за последние грусть».